А теперь в баре Хеннеки слезы навернулись у нее на глаза. Те белые полированные ступени, по которым она спускалась вниз, в туалет, показались ей амфитеатром, перед которым разыгрывалась сейчас какая-то медлительная трагедия. «Ну, что ж делать?» Мрачно сказал призрак, все там будем. Да, ответила Айда. Но он хотел жить нисколько не меньше, чем я. Она начала читать и тут же воскликнула. Зачем же он пошел так далеко по этой жаре? Ведь упал он не возле турникета. Он прошел обратно путь, который они проехали вместе. Посидел под навесом. Ему нужно было закончить работу. Он мне ничего не говорил о работе. Он сказал, я буду здесь, вот на этом месте у турникета. Он сказал, не задерживайся, Айда, я буду здесь. И когда она повторяла то, что могла вспомнить из его слов, у нее было такое чувство, что потом через час или два, когда все выяснится, ей захочется поплакать по этому испуганному и взволнованному костлявому существу, называвшему себя. Ну, а это что значит, сказала она. «Прочти здесь». «А что такое?» — спросил призрак. «Вот суки!» — воскликнула Айда. «Ну зачем же они наврали с три короба?» «Чего наврали? Чего наврали?» «Выпей-ка еще пиво. Нечего тебе из-за этого поднимать шум». «А, пожалуй, стоит», — сказала Айда, и, сделав большой глоток, Снова углубилась в газету. У нее была сильно развита интуиция. И теперь она подсказывала ей, что дело это какое-то странное. Здесь что-то неладно. Эти девицы, продолжала она, которых он хотел подцепить... Говорят, к ним подошел какой-то человек, назвавший его Фредом. А он сказал, что он не Фред, и что он не знает этого человека. Ну что же тут такого? Послушай, Айда, пошли в кино. Но его как раз звали Фред. Он сказал мне, что его зовут Фред. Его звали Чарльз. Видишь, Здесь напечатано «Чарльз Хэйл». «Это ничего не доказывает?» — возразила Айда. «У мужчины всегда есть другое имя для чужих. Не вздумай уверять мне, что твое настоящее имя — Кларенс, и мужчина не станет называть себя по-разному каждой новой девушке. Он просто запутается. Ты ведь сам всегда называешь себя Кларенсом, Я-то уж, мужчин, знаю. Да какое это имеет значение? Можешь прочитать, как там все было. Девушки сказали насчет имени, между прочим. Никто не обратил на это никакого внимания. Никто ни на что не обратил внимания. Печально сказала она. Здесь все так и написано. У него не было никого, кто стал бы поднимать шум вокруг его смерти. Судья спросил, присутствует ли кто-нибудь из родственников покойного. А из полиции заявили, что не обнаружено никаких родственников, кроме троюродного брата в Медузборо. «Видно, он был какой-то одинокий», — грустно продолжила она. «Некому было даже задать вопросы». «Я знаю, что такое одиночество, Айда», — сказал мрачный человек. «Я ведь уже целый месяц одинок». Она не обратила внимания на его слова. Мысленно она была там, в Брайтоне, в дух, в день. И думала о том, как, пока она ждала его, он, должно быть, медленно умирал, бредя по набережной к Хоуву. Умирал. И эта мысль, и эта несложная мелодрама тронули ее сердце жалостью к нему. Она была из народа, она плакала в кино на Дэвиде Копперфильде. Когда была под хмельком, с ее уст лились все старые баллады, слышанные ею от матери, и ее жалостливое сердце отозвалось на слово «трагедия». «Троюродный брат». «Медузбором? Вместо него приехал адвокат», — сказала она. «Как же это понять? Я думаю, если этот Коля не оставил завещание, то этот брат получит все его деньги. Его не устраивают никакие разговоры о самоубийстве. Он, конечно, хочет получить деньги по страховому полису. И он не задавал никаких вопросов. Потому что в этом не было надобности. Никто не высказывал предположение, что Хейл покончил самоубийством. А может быть, он как раз и покончил, сказала Айда. Нет. Что-то странное с ним произошло. Но «Ну, я хотела бы кое-что выяснить». «А что, что?» «Хм, все и так ясно». В бар вошел человек в широких бриджах и полосатом галстуке. «Привет, Айда!» — воскликнул он. «Привет, Гарри!» — ответила она печально, глядя в газету. «Хотите выпить? Я уже пью, спасибо». «Так проглотите это и выпейте еще? Нет, нет, я больше не хочу, спасибо». сказала она. «Если бы я была там...» «Ну и что тут было бы хорошего?» спросил мрачный человек. Ну, «Я могла бы задать несколько вопросов». «Вопросы, вопросы...» раздраженно перебил он. «Заладила вопросы. О чем скажи, пожалуйста?» ну, «Почему он сказал...» что его зовут нефред Фред, его и звали не Фред, его звали Чарльз. Это странно. Чем больше она думала об этом, тем больше жалела, что ее там не было. Сердце у нее щемило при мысли, что никто не интересовался дознанием. Троюродный брат Даже не приехал в Мидлсборо. Его адвокат не задал ни одного вопроса. Даже газета, где работал Фред, посвятила ему только полстолбца. На первой странице была другая фотография. Новый Колли Кибер. Завтра он собирался приехать в Борнмут. «Могли же подождать хоть бы неделю», — подумала она. «В знак уважения к нему». Мне хотелось бы спросить их, почему он оставил меня там и удрал на набережную по такому солнцепёку. Ему нужно было выполнить свою работу. Нужно было разложить эти карточки. А почему же он сказал, что подождёт меня? «Ну, это уж тебе надо было спросить у него самого», — ответил мрачный человек. И при этих словах ей почудилось, что Фред пытается ответить ей ответить по-своему, чем-то вроде иероглифов, отзывающихся в ней смутной болью, пытается говорить, находя отклик в ее нервах, как мог бы говорить дух. Айда верила в духов. Он смог бы многое рассказать, если бы мог... — заметила она. Снова взяв газету, она стала медленно читать ее. «Он выполнил свою работу до конца», — мягко проговорила она. Ей нравились люди, выполняющие свою работу. В этом была какая-то жизнестойкость. Он раскладывал свои карточки, всю дорогу, пока шел по набережной. Они возвращаться в редакцию из-под лодки, из мусорной корзины, из детского ведерка. У него оставалось только несколько штук, когда мистер Альфред Джефферсон оказавшийся заведующим канцелярией в Клефеме, нашел его тело. «Если бы он действительно покончил самоубийством», сказала Айда, она была единственным адвокатом умершего, «он сначала выполнил бы свою работу». «Так он и не покончил с собой», сказал Кларенс. Я ведь только что читала. Было вскрытие. Установлено, что он умер своей смертью. Странно», — возразила Айда. «Он пошел и оставил одну карточку в ресторане. Я знала, что он голоден. Он все время повторял, что хочет есть. Но почему же он улизнул один и заставил меня ждать?» Это просто дико. Я думаю, он в тебе разочаровался, Айда. Ой, не нравится мне все это. Как-то странно. Жаль, что меня там не было. Я бы задала им несколько вопросов. А что, если нам с тобой сходить в кино, Айда? У меня нет настроения, ответила Айда. Ведь не каждый день теряешь приятеля. Да и у тебя тоже не должно быть настроения. Твоя жена умерла так недавно. Вот уже месяц, как я не стало, сказал Кларенс. Нельзя требовать от человека, чтобы он вечно скорбел. Месяц — это не так уж долго, печально возразила Айда, задумчиво глядя в газету. Всего лишь один день, — сказала она себе, — как он умер. И вот теперь, — думается мне, — ни одна живая душа и не вспомнит о нем, кроме меня. Ну а кто я ему? Женщина, с которой он познакомился, чтобы выпить вместе и потискать ее. И опять немудренный трагизм происшедшего тронул ее простое отзывчивое сердце. Она не стала бы думать обо всем этом, если бы у него были родственники, кроме этого троюродного брата в Мидлсборо. Если бы он просто умер и не был бы, кроме того, еще так одинок. Она чуяла здесь что-то подозрительное, хотя и не могла ни за что ухватиться, кроме имени Фред. Но ведь каждый скажет, его и звали не Фред. Можешь прочесть в газете... «Чарльз Хейл. «Нечего тебе беспокоиться об этом, Айда?» «Это тебя не касается». «Я знаю». «Знаю», — ответила она, — «что это меня не касается». «Но это никого не касается», — твердило ее сердцем. Вот что больше всего ее волновало. Никто, кроме нее, не хотел задавать никаких вопросов. Когда-то она знала женщину, которая видела своего мужа после его смерти. Он будто стоял у радиоприемника и пытался включить его. Она сама повернула ручку, как ему хотелось. Он тут же исчез. А она услышала голос диктора объявляющего по местному радио предупреждение о шторме в Ла-Манше. она собиралась в воскресенье совершить морскую прогулку в Кале. В этом и было все дело. Вот вам доказательства. Нечего смеяться над теми, кто верит в духов. «Если бы Фред, — думала она, — хотел сказать что-то, он не стал бы обращаться к своему троюродному брату из Медузбора. Почему бы ему не обратиться к ней? Он заставил ее ждать? Она ждала около получаса, может быть, он хочет объяснить ей, почему так вышло. Он был джентльмен, сказала она. с твердой решимостью поправила шляпу, пригладила волосы, встала из завинной бочки. «Мне надо идти», — сказала она. «А как, Кларенс, куда ты?» «Прежде ты никогда так не торопилась, Айда», — с горечью посетовал он. Айда указала пальцем на статью в газете. «Кому-то надо быть там». ответила она. «Даже если эти троюродные братья приедут?» хм, «Ему все равно, кто закопает его в землю». «Как знать», — возразила Айда, вспомнив о призраке у радиоприемника. «Нужно отдать долг уважения. А кроме того, я люблю похороны». но в светлом новом, полном цветов пригороде, где он жил, его, строго говоря, и не закопали в землю. Здесь не приняты были погребения, считалось, что это не гигиенично. Две величественные кирпичные башни, похожие на башню ратуши в скандинавских странах, крытые галереей с вделанными в стены дощечками, вроде военных мемориальных досок, пустая и холодная государственная часовня, которую легко и просто можно было приспособить к любому вероисповеданию. Никакого кладбища, восковых цветов, скучных банок от варенья с увядшими полевыми цветами. Айда опоздала. Она чуть помедлила за дверью, боясь, что в часовне окажется много друзей Фреда. Ей показалось, что кто-то включил радио и передают лондонскую программу. Ей был знаком этот поставленный, невыразительный, лишенный тепла голос. Но когда она открыла дверь, оказалось, что это не репродуктор, а человек в черной рясе, стоит на возвышении, и как раз произносит слова «загробная жизнь». В часовне никого не было, кроме женщины, похожей на хозяйку меблированных комнат, служанки, оставившей на улице детскую коляску, и двух нетерпеливо шептавшихся мужчин. «Наша вера в загробную жизнь», — продолжал священник, — «вовсе не опровергается нашим неверием». старый средневековый ад. «Мы верим», — он бросил беглый взгляд на гладкие полированные рельсы, ведущие к дверям в стиле модерн, через которые гроб должен был отправиться в пламя. «Мы верим, что этот брат наш уже соединился с единым». Он фасовал слова, словно кусочки масла в упаковку со своей торговой маркой. «Брат наш слился с ним воедино. Нам неведомо, Тот такой, этот единый, с которым или с чем составляет он теперь одно целое. Мы не придерживаемся старой средневековой веры в зеркальные моря и золотые короны. Правда, есть красота и для нас, поколения любящего правду, более прекрасна уверенность в том, что наш брат в настоящий момент вновь поглощен всемирным духом, из которого он вышел. Он нажал кнопку. Двери в стиле модерн распахнулись, пламя взвелось, и гроб мягко покатился в огненное море. Двери затворились, нянька встала и направилась к выходу. Священник мило улыбнулся из-за рельсов, как фокусник, который, только что не моргнув глазом, вытащил из своего мешка, Девятьсот сорокового кролика. Все было кончено. Айда с трудом выдавила последнюю слезу в платок, надушенный калифорнийским маком. Она любила похороны, хотя они всегда внушали ей ужас, так иные любят рассказы о привидениях. Смерть казалась ей неуместной, ведь важнее всего жизнь — Она не была религиозной и не верила ни в рай, ни в ад, а только в духов, в спиритические столики, в таинственные постукивания и в слабые голоса, жалобно говорящие о цветах. Пусть католики легко относятся к смерти, жизнь для них может быть не так важна, как то, что наступает потом, но для нее смерть была концом всему. Слияние с единым для нее не значило ничего по сравнению со стаканом пива в солнечный день. Она верила в духов, но ведь нельзя же было назвать их хрупкое призрачное существование вечной жизнью. Скрип спиритического столика, кусок мозговой оболочки в банке за стеклянной витриной Института психологических исследований голос который она слышала однажды во время сеанса произнесшей все очень красиво в высших сферах повсюду цветы цветы ведь не это жизнь с презрением подумала айда жизнь это солнечный свет на медных столбиках в кровати рубиновой портвеной Замирание сердца, когда лошадь, на которую ты поставила, почти не надеясь выиграть, приходит к финишу и вымпел толчками поднимается вверх. Жизнь — это губы бедного Фреда, прижавшиеся в такси к ее губам и вздрагивавшие вместе с машиной, когда они неслись вдоль набережной. Какой смысл умирать, если это приводит вас только к лепету о цветах? Фред... Не хотел цветов. Он хотел, и приятная тоска, которую она чувствовала в баре Хеннеки, вновь охватила ее. Она смотрела на жизнь с глубокой серьезностью. Она готова была причинить кому угодно любые неприятности для защиты того единственного, во что верила. Если кого-нибудь из ее подруг бросал любовник, она утешала ее. Разбитые сердца всегда склеиваются. Если она слышала, что кто-то искалечен или ослеп, она говорила счастье еще, что он остался жив. В ее оптимизме было нечто опасное и безжалостное. Смеялась ли она в баре Хеннеки, плакала ли на похоронах или на свадьбе. Она вышла из крематория и здесь увидела, как у нее над головой, над башнями-близнецами поднимаются последние останки Фреда. Тонкая струйка его серого дыма из печи. Люди, проходившие по обрамленной цветами пригородной дороге, смотрели вверх и замечали дымок. кто был горячий день для крематория. Фред опустился неразличимым серым пеплом на розовые цветы. Он стал частью дымового бедствия над Лондоном, и Айда заплакала. Она плакала, но в ней крепла решимость. Крепла все время, пока она шла к трамваю, который должен был увезти ее в родные места, к барам, к световым рекламам, к театрам варьете. Человек создается обстановкой тех мест, где он живет, и ум Айды — Работал с простотой и точностью световой рекламы. Стакан, из которого беспрестанно льется напиток, беспрестанно вращающееся колесо, пошлый вопрос, то вспыхивающий, то гаснущий. Пользуетесь ли вы эликсиром Форрена для укрепления десен? Я сделала бы то же самое для Тома. Думала она, для Кларенса. Этого старого обманщика, призрака из Хеннеки-бара. Для Гарри. Это самое малое, что можно сделать для кого-нибудь. Задавать вопросы. Вопросы на дознаниях. Вопросы на спиритических сеансах. Кто-то причинил Фреду зло. И кому-то надо за это тоже причинить зло. Око за око. Если верить в Бога, можно предоставить заботу о мести Ему, но нельзя же доверять этому единому, этому всемирному духу. Месть выпала на долю Айди точно так же, как ей досталась награда. Мягкие влажные губы, прижавшиеся к ее губам в такси, теплое рукопожатие в кино... Это была единственная награда. Месть и награда. И то, и другое ее влекло.